«Хенна. Повседневная жизнь. После развода она меняется больше всего. В магазине тебе приходится думать, какие упаковки брать, чтобы было как раз на одного. Жилье выходит дорого, как и еда. С другой стороны, исчезают конфликты из-за того, кому убирать квартиру и что смотреть из Нетфликса. Часть друзей пришлось поделить. Из самых близких Терро и Эва, а также Симу и Аника отошли Эссе. Мне достались Элина с Лаури и Нора с Пеккой». Многие друзья Эссы за годы нашего брака стали и моими друзьями. Но теперь на 1 мая меня не приглашают к ним на традиционный весенний пикник. Хотя все равно тем, кто обременен семьями, не до встреч. Музыкальные диски делить проще, теперь ведь все легко найти на Spotify. Я взяла себе Нирвана, Pearl Jam и Soundgarden. Они напоминают о жизни еще до Эссы. Все остальное на зло оставило ему. Те диски, с которыми связаны общие воспоминания. Отправляюсь в ближайший магазинчик. Надо ведь что-то есть. Стою перед стеллажом с сырами. Упаковки одна, другой больше. И тут замечаю Ярку, мужчина мечты синий, которая ведет блок «Перезагрузка». Он выбирает соус на полке с чипсами. Если верить постам в блоге, Ярка чуть ли не всю еду выращивает сам, а в магазине покупает разве что тофу и облепиховый сок. Однако теперь у него в тележке, помимо картофельных чипсов, и простокваши и еще замороженная пицца, и упаковка пива из шести банок. У всех нас есть свои тайны. Тайна Ярка — стремление к обычной жизни. Он оплачивает покупки на соседней кассе и одновременно со мной выходит из магазина. Перед входом его ждет молодая красивая женщина, не старше 25 лет. Если бы Ярко был на кассе с ней, им бы не продали бы пиво без паспорта. Может, родственница? Вслед за ними иду к дому. Остановившись перед светофором, ярко обнимает юную красотку и целует в губы. Объятия явно не родственные. Это отношения любовные. Вот он момент истины. Хотя, судя по постам, синие они, супруги, не разлей вода. Перед тем, как зайти в подъезд, смотрю, как ярко со спутницей исчезают за дверью дома напротив. Они ничего не скрывают. Взбегаю к себе в квартиру и... С трудом унимая дыхание, хватаю смартфон. Захожу в Инстаграм, смотрю последние обновления Сини. В разделе «Истории» Сини разместила видео с завтрака на круизном пароме. На фото, помеченном сегодняшним днем, она с детьми улыбается перед домом, похожим на жилище Пеппи Длинный Чулок. Великолепный отдых, мать плюс дети в Стокгольме. Хэштег «Семья», хэштег «Любовь», хэштег «Материнство», хэштег «Юни Бакин». За неимением в Инстаграме эмодзи «Кошмар» ставлю лайк. Хотя все во мне этому противится. Иду в спальню, откуда квартира синяя и ярко видна, как на ладони. Успеваю в тот момент, когда ярко опускает жалюзи. Сквозь них я не могу наблюдать соития, но в состоянии представить себе финал. Знает ли об этом Синяя? Отдыхает ли она в Стокгольме, все еще пребывая в своих идиллических грезах? Я начинаю кое о чем догадываться. В постах Синни столько пафоса, семейных ценностей и дифферамбов доверия и любви, что никакие отношения этого не выдержали бы. Да и кто станет так превозносить свою семейную жизнь, если с ней все в порядке? У меня возникает мысль рассказать обо всем Синни. Хочется вырвать ее из призрачного мирка, где все выставлено на показ и должно казаться идеальным. Жизнь не всегда идиллия. Реальная жизнь — это череда мечтаний, которые никогда не сбываются. Через пару дней я захожу в мини-маркет за посылкой. В дверях сталкиваюсь Синей. Она вся в слезах, выскакивает мне навстречу с пакетом из интернет-магазина под мышкой. Взгляд падает на заголовок в газете. Скандал в семействе популярной блогерши. Бедная Синя не выходит у меня из головы, и я постоянно заглядываю в ее профили в социальных сетях. Ни малейших признаков жизни. Для таких, как Синя, это означает смерть. Их девиз «Жить» значит постить в блоге. И тоже надо высечь на латыни. Однако в одиннадцать вечера на ее странице все-таки появляется новая публикация. Пустые сплетни и ложь. В некоторых, не буду называть изданиях, были опубликованы злобные измышления об отношениях моего мужа с молодой женщиной, известной фотомоделью. Я понятия не имею, что породило подобные слухи, но могу заверить, что они не соответствуют действительности. У нас все хорошо. Мой дорогой и любящий муж Ярко по-прежнему вырезает мне на завтрак сердечки из огурцов и убаюкивает по вечерам своими поцелуями. Дни между этими вечерами — настоящая сказка. Дорогие мои читатели, оставляю гнусные измышления на совести их авторов. Ярко не тот мужчина, который оставил бы семью ради модели, рекламирующей бикини. Это благородный человек и прекрасный семьянин. А я даже не злюсь на распространителей этих гадких слухов. Пожалуй, мне их немного жаль, и я стараюсь относиться к ним с любовью. Потому что не хочу давать шанс негативу. Ему нет места в моей жизни. Для меня негатив — это просто позитив со знаком минус. Мы любим друг друга. Мне жаль, Сине, Беспомощно цепляться за надежду — даже унизительное самых неприятных обстоятельств, в которых ты можешь оказаться. Сине сложно принять тот факт, что... Когда делишься с людьми радостью и успехом, надо делиться с ними и горем, и неудачами. Нельзя выбирать только хорошее. Об этом знают спортсмены, политики. А теперь в эпоху социальных сетей простые люди. Ничто не интересует людей так, как разрушенное счастье. Слабым утешением может служить лишь то, что подруги по несчастью выражают бесконечную симпатию. У огромного числа подписчиц супруги отправились в погоню за юными задницами. Сини выражают поддержку в ситуации, которую она сама отказывается принять. Противоположное мнение выразил только читатель под ником Эки73. «Мне, как мужчине, может быть, не стоило бы этого писать, но ведь такой модельке приятно запиндюрить. Сама-то как думаешь?» Безусловно, реалистичный взгляд Эки выделяется среди множества комментариев о том, как следует воспитывать детей разведенным родителям. «Надеюсь, Сини всего этого не прочтет. Сейчас она ищет сострадания, а не советов но я знаю, что зря надеюсь. Разумеется, она все читает и даже отвечает комментаторам. Однажды ответила и мне, когда я спросила кот Колера, в который выкрашена стены в ее спальне. Не знаю, где сейчас ярко и дети, но похоже, что Сине в квартире одна. Она сидит на балконе с бокалом вина в руке. Я не могу оставить ее в одиночестве. Спускаюсь и жду перед подъездом, где живет Сине. Вскоре подкатывает доставщик пиццы, и я вместе с ним проскальзываю внутрь. Звоню в дверь с красивой табличкой. «Hope lives here, and without hope we are hopeless. Надежда живет здесь, а без надежды мы безнадежны. Надежды никогда не бывает слишком много, как и банальщины. В конце концов дверь приотворяется, и передо мной появляется плачущая провозвестница позитива. «Привет. Меня зовут Хенна. Хочу тебе помочь». Рассказываю, что давно подписана на ее блог, и знаю о ней все. И в этом корень проблемы. Я не должна знать о ней все. Если не строить декорации, то они и не рухнут. Можно хорошо жить, даже если не отчитываться об этом перед всем миром. Но я держу свои мысли при себе. Синя не нуждается в моих разглагольствованиях, ей необходимо участие. Кладу руку ей на плечо. Синя плачет. Я так чертовски устала. Имеешь право. Не имею. Мне надо сегодня еще пост написать, я обещала рекламодателю. Потеряю две тысячи евро, если не сделаю. А если сделаешь, то потеряешь самоуважение. Это мой главный спонсор. Да плевать на них. Отдохни. Ты живешь здесь и сейчас, а не в блоге или в инстаграме. Зачем тебе улыбаться в своих постах, если на самом деле ты плачешь от горя здесь? В конце концов, не соглашается меня послушаться. Уходят же люди на больничный. Разумеется, трудно выписать листок нетрудоспособности, если твоя работа — собственная жизнь, в особенности ее светлые стороны. Синий говорит, что уже давно знает о неверности ярко. Я закрыла для себя эту тему, решила, что я женщина, у которой есть любящий муж и прекрасные дети. Точка. Ты сотворила этот образ лишь в собственной голове и в интернете. Не сравнивай себя с другими, не лги себе, не взваливай на себя больше, чем можешь нести. Незадолго до полуночи отправляюсь домой. Дети синие остались на ночь у бабушки, а Ярка где-то болтается. Я, честно говоря, догадываюсь, где. Реальное существование юной модели не требуется проверять в Инстаграме. Ты точно справишься? Да, справлюсь. Наверное. Ничего не поделаешь. Синяя звонит уже на следующий день. Она не в состоянии оставаться одна. Я приду к тебе, ладно. Не могу находиться дома. Тут это все дерьмо. В смысле жизнь. Приходи, я напротив живу. Наблюдаю в окно, как Синя, осматриваясь, придет к моему дому. Открываю двери, обнимаю ее. Она безудержно рыдает. Я предала своих подписчиков. Никого ты не предала. Я твоя подписчица и вовсе на тебя не в обиде. Что я делаю? Моя работа — это идеальная семья и рассказ о ней. И теперь ее больше нет. Начнем с того, что семья — это не работа. «Ты талантливый, пишешь, и вообще интересный человек». «Ничего, найдешь чем заняться». «Ты не понимаешь». «Я представлял интерес, пока была идеальной». «И кто поверит в идеальность?» «Скажи правду, и это будет самый популярный пост в твоей жизни». Постепенно Синя успокаивается. Пока я хлопочу на кухне, с дивана доносятся лишь отдельные всхлипывания. «Я готовлю нам салат с сыром холоме, ставлю миску на стол». Синя восторженно нахваливает «прекрасный салат». Она тут же достаёт камеру и принимает сфотографировать. Синя уже собирается по привычке отправить снимок в Инстаграм, но я её останавливаю. Брось это. Ешь давай. Ой, ну да. Прости, у меня уже просто рефлекс. Всё красивое сразу постить. Ничего. Избавишься от рефлекса. Раньше еда питала тело, а не социальные сети. Не всё потеряно, можно ещё вернуться в первобытное состояние. Наверное, ты права. Я уж и позабыла, что жизнь бывает не только на фоточках в Инсте. От этой привычки не так легко избавиться. Да и ладно. Мы с Синей составляем план ее исцеления. Я буду выполнять роль куратора. Правило номер один очевидно. Жизнь лучше проживать, чем фотографировать. Постараемся вернуться к прежнему образу жизни. Я протягиваю Сине свой старый фотоаппарат. В нем пленка на 24 кадра. Ты можешь сделать один снимок в неделю. Всего один? Да. Ты справишься. Синя остаётся у меня на ночь. С телёй на диване. Новое потрясение. Ой, у нас одинаковое постельное бельё. Разумеется, оно у всех одинаковое. Ты ведь рекламировала его у себя в блоге и заплатила промокод на скидку. Не парься, это просто бельё. Постарайся уснуть. Возьми моё одеяло. На нём некрасивый пододеяльник. Тебе для жизни нужны уродливые вещи. Красивые не для тебя. Завтра купим замороженные пиццы. Моя идея даже немного веселит Сини. Спасибо, Хенна. Мы ведь даже не знакомы. Ты не должна помогать мне. Не должна, но мне хочется. У меня нереализованная потребность заботиться о ком-то. Спокойной ночи. Спи. Во всяком случае, постарайся.